Глава 15. Леонардо, Пикассо и вы. Эпиграф. Очень редко свежая идея появляется из ниоткуда. Чаще всего мы соединяем разные идеи, которые раньше никто не соединял. Джеймс Паттерсон. Однажды, в 1992 году, сценарист и режиссер Эндрю посещал морской развлекательный парк Six Flags Marine World и подумал, что было бы здорово снять анимированный на компьютере фильм о жизни под водой. Ему понравилась идея этого проекта, но окончательное решение о нем он принял через пять лет. Эндрю снова оказался в этом развлекательном парке и понял, что постоянно одергивает сына, говоря ему «не трогай это, не ходи туда, положи на место». Неожиданно в его голове родилась история, и он почувствовал необыкновенное воодушевление и радость. Эндрю организовал рабочую встречу по поводу сценария. Но это должна была быть не просто история про рыб. Она должна была вызывать эмоции. Целый час Эндрю представлял коллегам идею, как папа в мультфильме ищет похищенного сына. Это была история о подростке, который хочет жить независимо, и отце, который стремится оберегать чадо. Эндрю говорил страстно, потому что эта история была связана с его отношением к своему растущему ребенку. По мнению Эндрю, океан был метафорой всей жизни, в которой много радости, неуверенности и опасностей. Он даже постарался озвучить героев, говоря их голосами. Эндрю закончил, и наступила тишина. Его начальник Джон Лассеттер произнес, «Мне понравилась твоя идея, как только ты сказал слово «рыба». Эндрю Стентон получил разрешение написать сценарий и выступить режиссером ленты в поисках Немо. Этот выпущенный компанией Pixar мультфильм стал самым кассовым фильмом на момент его выхода. Президент Pixar Эд Катмул пишет в книге «Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей» о презентации Стентона. Он сказал, что это выступление было мощнейшим и просто потрясающим. Четыре простых совета, как придумать оригинальную идею. Идеи, которые презентуют нестандартно и неожиданно, привлекают внимание и заставляют взглянуть на мир новыми глазами. Однако сначала идею нужно придумать. Историки расскажут, как создавали произведения — известные творческие люди. Из их биографий мы можем почерпнуть много полезного. Первое. Умение объединять разные идеи. Миллиардер и основатель компании Oracle Ларри Эллисон 25 лет дружил со Стивом Джобсом. «Он был гениальным», — говорит о нем Эллисон. «Он был нашим Эдисоном. Он был нашим Пикассо». Эллисон делает интересное сравнение. Действительно, перечисленные им люди были изобретателями и новаторами. Сравнение Джобса с Пикассо полностью обосновано, потому что Джобс был новатором, а новаторы имеют способность видеть реальность не так, как все остальные. «Он по-другому воспринимал язык искусства», говорит Энрике Малин, директор онлайн-проекта «Пикассо» и сотрудник университета имени Сэма Хьюстона. Пикассо мог бы спокойно выбрать более традиционный подход к живописи и был бы хорошо обеспеченным всю жизнь. Но вместо этого, точно так же, как и Джобс, он пытался многое изменить. Я связался с Малином, потому что он один из ведущих специалистов по творчеству и жизни Пабло Пикассо, а в его онлайн-проекте представлен очень большой каталог всех работ художника. Я хотел узнать, почему Эллисон сравнивал Джобса с Пикассо и почему сам Джобс очень любил одну цитату художника. «Хорошие художники копируют, великие крадут». Малин считает, что копировать — это делать что-то точно так же, как кто-то другой. Хороший художник в состоянии скопировать чужую работу или стиль, но это ни в коем случае нельзя расценивать как инновацию. Пикассо и Джобс были новаторами именно потому, что не копировали. Они искали лучшие идеи, появившиеся вне области своей профессиональной деятельности, и создали что-то совершенно новое. Например, картина Пикассо 1907 года «Авиньонские девицы» и «Макинтош Стива Джобса» — примеры кражи идей для создания чего-то принципиально нового. Полотно и компьютер были смелым отрицанием «Статус-кво». Картина Пикассо «Авиньонские девицы» вызвала в мире искусство скандал, потому что нарушала несколько принципиальных правил. Во-первых, в те времена изображать проституток считалось моветоном и совершенно неприемлемым. Во-вторых, на одном полотне Пикассо смешал два стиля живописи, что также было серьезным изменением «Статус-кво». Можете посмотреть репродукции этой картины в сети, и вы увидите, что лица женщин нарисованы в разной манере. Три из них в левой части картины в древнем иберийском стиле, подведенные глаза, большие уши, носы в профиль, а два лица в правой стороне написаны под влиянием африканского стиля и похожи на ярко раскрашенные маски. Пикассо на одном полотне использовал две разные техники, в результате чего появился новый стиль живописи — кубизм. Теперь перенесемся в 1984 год, когда Стив Джобс применил тот же подход в творческом процессе создания компьютера. Джобс интересовался искусством — Он прошел курс каллиграфии в Рид-колледже, хотя с профессиональной точки зрения это ему было совершенно не нужно. Просто ему нравилась каллиграфия. Через несколько лет он совместил в одном продукте две области влияния — искусство и технологии. В те годы в Рид-колледже преподавали, вполне возможно, лучший курс каллиграфии во всей стране, рассказывал Джобс, выпускникам Стэнфордского университета, в 2005 году. «Я многое узнал о шрифтах с засечками, рубленных шрифтах и о расстоянии между разными буквами и их сочетаниях, а также очень многое о хорошей типографике». «Все было очень красиво, связано с историей, артистично, мне курс очень понравился. Через 10 лет, когда мы делали Macintosh, я обо всем этом вспомнил. Тогда мы создали Mac. Это был первый компьютер с красивейшей типографикой. Джобс был творческим человеком именно потому, что многим интересовался и старался многое испытать и прочувствовать». Он изучал каллиграфию, буддизм, посещал ашрамы, дома отшельников и мудрецов в Индии, обычно находящиеся вдали от людей. Внимательно рассматривал в магазине Macy's кухонные приборы и принадлежности. Компьютер Apple II в плане дизайна был похож на продукты компании Cuisine Art. Применял в магазине Apple Store схему обслуживания сети отелей Ritz-Carlton. Джобс жил полной жизнью и использовал полученный опыт и переживания для улучшения того, что уже было сделано. По мнению Джобса, креативность — это открытие себя замечательным вещам и попытки усовершенствовать их. Когда Джобс говорил, что без зазрения совести ворует великие идеи, он имел в виду, что делает это, как Пикассо. «Скопировать может каждый». Настоящие новаторы выдвигают идеи, построенные на мыслях и соображениях своих предшественников. «Стив Джобс научил меня, как пользоваться зумом, то есть смотреть за пределы индустрии, в которой мы работаем», говорил бывший президент Apple Джон Скалли. «Стив был в душе дизайнером. Он любил каллиграфию. Она оказала на него сильное влияние». Потом он пришел в Xerox, чтобы посмотреть, над чем там тогда работали. Увидел первые экспериментальные станции с графическим пользовательским интерфейсом и, сложив 2 и 2, додумал эту идею. Скалли называет это «использованием зума» или «способностью сложить 2 и 2». Можно также назвать эти явления «эврикой» или «откровением». «Лучшие идеи часто не появляются, когда мы хотим. Они зачастую не приходят, когда мы работаем. К счастью, мы знаем, как появляются оригинальные идеи, откуда они берутся и как попадают в наш мозг». Один из самых известных в деловом мире презентационных слайдов — слайд из презентации Стива Джобса по поводу выпуска в 2011 году iPad 2». На этом слайде изображены два дорожных знака с названиями пересекающихся улиц — технологии и гуманитарные науки. Джобс утверждал, что для создания великих продуктов одной технологии недостаточно. От соединения ее с гуманитарными науками сердце поет. Биограф Джобса Уолтер Исаксон включил этот слайд в книгу о другом гении и творце — Леонардо да Винчи. «В современном мире во всех жизненных областях приветствуется техническая специализация. Кроме этого, мы всеми силами боготворим обучение инженерному делу, считая, что в будущем работа будет у тех, кто умеет строить и писать коды, а не у тех, кто творит», — пишет Исаксон. Однако, по его мнению, новаторами в будущем будут такие люди, как Леонардо и Джобс, то есть те, кто объединил воедино технологии и гуманитарные науки. Сохранилось больше 7000 страниц заметок и эскизов Леонардо, которые свидетельствуют, что он был очень любознательным человеком, интересовавшимся самыми разными вопросами. Он размышлял об искусстве и инженерном деле, О точных и гуманитарных науках, он не видел разницы между ними. Самые креативные гении в истории человечества становятся таковыми, потому что находят во всем внутреннюю взаимосвязь. Леонардо считал себя инженером, ученым, художником, изобретателем, анатомом, философом и рассказчиком. Он изучал математику и разработал систему для измерения габаритов, пространства и перспективы. Он изучал свойства света. Во Флоренции он учился у лучших живописцев своего времени. И все свои идеи он соединил вместе, чтобы написать «Монну Лизу» и «Тайную вечерю». Леонардо считается одним из величайших гениев – потому что он соединял знания из разных областей и таким образом приходил к новым идеям. Когда Эндрю Стентон соединил несколько идей из собственного опыта и придумал в поисках Нема, он шел по стопам древних художников, и вы сможете это сделать. В 2015 году группа исследователей в Австрии и Дании провела любопытный эксперимент. В рамках него они опросили представителей трех совершенно разных областей – кровельщиков, плотников и спортсменов, катающихся на роликах. Этих людей объединяла общая проблема. Их занятия связаны с определенной степенью опасности, и они носят защитное оборудование для предотвращения травм. Кровельщики используют страховку, плотники – специальные очки а любители роликовых коньков — шлемы и щитки на локтях и коленях. В результате опроса исследователи пришли к выводу, что когда люди слишком погружены в профессиональную деятельность, они становятся менее креативными. Это происходит потому, что они перестают обращать внимание на информацию, не имеющую отношения к их непосредственному занятию. В общей сложности исследователи провели 306 интервью, на которых спрашивали про улучшение защитного оборудования в области участника и в двух остальных. С плотником обсуждали защиту для людей его профессии, а также защиту для кровельщиков и спортсменов. Их ответы оценили профессиональные эксперты по вопросам защитного оборудования и пришли к следующим выводам. Участники предлагали наиболее нестандартные решения именно не в своей профессиональной области. То есть новые и интересные идеи предлагали люди, не работающие в той области, в которой высказывали свои предложения. Этот эксперимент помогает понять, как мыслят креативные гении. Эти люди считаются такими не потому, что они умнее, а потому, что готовы воспринимать идеи из разных областей. Когда однажды Стива Джобса спросили, почему Макинтош — революционное изобретение, тот ответил, отчасти потому, что над его созданием работали музыканты, художники, зоологи и историки. Кроме прочего, эти люди разбирались в компьютерах, добавил Джобс. Он не ставил перед собой цели создать средний продукт. Он с самого начала хотел создать продукт, выдающийся. И величие этого продукта, как он говорил, было обосновано сочетанием разных идей. Второе. Найдите свою мелодию. Во время работы над моей первой книгой о Стиве Джобсе и его презентационных навыках я слушал много музыки. Я знал, что Джобс был большим поклонником Боба Дилана — и поэтому я включал много песен этого исполнителя, поэта и композитора. Это помогало мне прийти в творческое состояние. Какую музыку или музыкальный стиль выбрать, чтобы войти в него, писать и создавать? Многие ученые и спичрайтеры рекомендуют саундтреки для фильмов. Однажды певец группы YouTube Боно» сказал, что «Великая мелодия» похожа на «Великую идею», И та и другая легко запоминается. Все качественные презентации должны иметь определенный ритм, складывающийся в приятную мелодию. Первоклассные коммуникаторы не открывают PowerPoint и не начинают лепить на слайды фотографии и вставлять текст, как бог на душу положит. Они думают, что и как сказать. Запоминающаяся презентация построена как хорошее кино — В ней есть напряжение, конфликт и логичная и вдохновляющая концовка. В любой хорошей презентации есть герои и злодеи, поэтому я рекомендую слушать музыку, которую пишут для героических фильмов на большом экране. Спичрайтер Рональда Рейгана Пегги Нунан в качестве фона во время работы любила слушать музыку из кино. Нунан написала статью «Музыка в американском ключе», в которой говорила, что любила слушать что-то, напоминающее ей об американских ценностях. Она очень любила композиции Леонарда Бернстайна к картине «В порту». Эта музыка нежная, драматичная и глубокая. Она напоминает мне о силе человеческого духа. Даже если человек думает, что он никто, никому не нужен и никому не известен, Он может найти в своей душе такое благородство характера, о котором даже не подозревал. Вот каким сильным может оказаться влияние музыки. В документальной картине о музыкальном сопровождении фильмов под названием Партитура профессор психологии Сиу Лантан пишет, что музыка к фильмам воздействует сразу на несколько областей мозга. Мелодия и высота тона обрабатываются в одной части этого органа, а темп и ритм в другой. Профессор говорит, что определенные виды музыки воздействуют на области мозга, связанные с получением удовольствия, вентральный стриатум и прилежащее ядро. Проще говоря, от музыки нам становится хорошо. Саундтрек из фильмов может вызвать целую гамму эмоций. От музыки из списка Шиндлера можно расплакаться. Можно стать смелее и захотеть броситься в бой, «Храброе сердце», или просто бежать, «Рокки». Иногда сочетание музыки и выступлений ораторов производит потрясающий эффект. В документальном фильме «Партитура» композитор Тревор Рабин вспоминает, как Барака Обаму номинировали на пост президента во время конвенции демократической партии в Чикаго. Написанная Рабином музыка «Помните о титанах» становится громче по мере того, как Обама заканчивает речь и машет толпе. Многие люди в зале плачут от радости. В тот момент звуки, слова и эмоции слились воедино. «Если у тебя от музыки мурашки, скорее всего, и у других людей тоже будут», — говорил Рабин. Музыка к фильмам поддерживает сюжетную линию, Без нее кинематограф потерял бы очень многое. Возможно, прослушивание музыки из любимых кинолент поможет вам написать хорошую презентацию. Попробуйте. Ничего плохого из этого точно не получится. Самое страшное, что может произойти, вы получите заряд хорошего настроения. Третье. Больше читайте. В домашней библиотеке отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса четыре тысячи книг. На одной стороне его визитной карточки написано «Декан, флетчеровская школа права и дипломатии при университете Тафтса». На другой — его любимая цитата Томаса Джефферсона «Я не могу жить без книг». Ставридис 37 лет служил на флоте, командовал эсминцами, крейсерами и ударной группой судов, в состав которой входил авианосец. Четыре года он занимал пост Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Также он автор книг, обязательных для прочтения при обучении Военно-морской академии США. Он очень любит читать. «Я встретился со Ставридисом», чтобы поговорить о его произведении «Книжная полка руководителя». «Собственная подборка книг — это важно, чтобы вдохновлять людей на достижение целей», — сказал он мне тогда. Во время нашего разговора Ставридис выделил три причины, по которым книги помогают лидерам четко и эффективно коммуницировать и вдохновлять подчиненных. Первое. В мире очень мало новых проблем. «Почти всегда можно покопаться в истории, мемуары, фикшн и биографии и найти проблему, очень похожую на ту, с которой вы столкнулись», — говорил Ставридис. Перед тем, как 20 лет назад принять командование эсминцем, он прочитал 20 классических морских романов Патрика О'Брайена. Он изучал романы о Джеки Обри, и когда герой оказывался в трудном положении, периодически задавал себе вопрос. «А что в этой ситуации сделал бы и я?» Вторая. Чтение настолько развивает убедительность, что помогает создавать сильные эмоциональные связи и объединять команду. Лидеру представлен набор инструментов, и коммуникация, по мнению Ставридиса, один из них. На своем рабочем столе он держит антологию великих выступлений и речей. «Когда я не знаю, как выразить идею», то читаю Сократа, Черчилля, Джона Кеннеди или Рузвельта. Это помогает развиваться в риторике. Лидерство — это способность сформулировать идею и убедить, что она имеет значение и решит проблему. Для этого надо четко озвучить проблему, объяснить ее серьезность и то, как ваша идея ее решит. Третье. Чтение качественной, грамотной, хорошо написанной прозы — «Помогает лучше и выразительнее выражаться». «Я стал более-менее хорошим писателем, потому что в детстве был интровертом, из-за чего много читал», — говорит Ставридис. «Качественно писать не так-то просто, а при помощи чтения этот навык можно развить. Хорошие руководители должны эффективно коммуницировать, а умение писать лучше развивать с помощью шлифовки на точильном камне чтения». Среди топ-руководителей и бизнесменов есть большие любители чтения. Средний статистический американец в день читает 19 минут. Миллиардер Уоррен Баффет 80% своего офисного времени, то есть около 6 часов в день, проводит за газетами, журналами и книгами. Илон Маск читает иногда и по две книги в день. Билл Гейтс в год читает 50 книг. Миллиардер Марк Кьюбан читает 3 часа в день, а Марк Цукерберг проглатывает книгу каждую неделю. Как видите, успех связан с чтением и его количеством. В 2009 году исследователи в Университете Карнеги Меллана открыли, что чтение изменяет и создает новые связи в мозгу, в особенности у детей мозг которых на стадии формирования. Об этом сообщалось в журнале «Нейрон». Писали, что чтение увеличивало количество белого вещества, то есть мозговой ткани, по которой передаются сигналы к серому веществу, в котором эта информация обрабатывается. После улучшения качества белого вещества дети стали четче, яснее и красивее излагать мысли. Несмотря на то, что это наблюдение было за детьми от 8 до 10 лет, исследования пластичности мозга продемонстрировали, что новые связи могут складываться и возникать и во взрослом возрасте. Получается, что чтение книг помогает поддерживать мозг молодым, а уровень коммуникации — высоким. Четвертое. Отправьтесь в путешествие по незнакомым местам. «Точно так же, как Стив Джобс вдохновлялся вещами не из своего профессионального мира, Миранда придумал свою гениальную идею, находясь почти в шести тысячах километров от дома. Я считаю, что это совсем не совпадение, что лучшая идея за всю мою жизнь пришла ко мне во время отпуска», рассказывал Лин Мануэль Миранда Риане Хаффингтон. «Как только я немного отдохнул, Передо мной появился Гамильтон. Миранда с женой отдыхали в мексиканском городе Плая дель кармен Миранда тоже очень любит читать. Он заглянул в местный книжный и нашел биографию Александра Гамильтона, том на 800 страниц. Он сел около бассейна, открыл книгу и стал читать. К началу второй главы он уже думал о том, кто сыграет Джорджа Вашингтона в его мюзикле. Феномен, когда у людей неожиданно случается озарение, совершенно не удивляет нейробиолога из университета Эмори Грегори Бернса. Самый эффективный способ посмотреть на все с другого ракурса — это начать бомбардировать мозг тем, с чем он еще никогда не сталкивался. Новизна раскрепощает процесс восприятия, освобождая от уз опытов прошлого и заставляет мозг принимать новые решения — пишет Бернс в книге «Иконоборец». Он говорит, что моменты озарения редко случаются в знакомых местах и добавляет, что нужно сменить обстановку. Поэтому очень полезно съездить в другую страну, в особенности туда, где другой уклад жизни, чем в вашей собственной культуре. Когда наш мозг сталкивается с незнакомыми ситуациями и обстоятельствами, ему приходится создавать новые категории. Во время этого процесса ум соединяет старые идеи с новыми картинками и создает новые синтезы. Чтобы на все взглянуть бунтарским взглядом, надо смотреть на то, что никогда раньше не видел. Прорывы в восприятии не происходят от смотрения в стену или от еще большей концентрации над предметом размышления. Они случаются, когда перед системой восприятия возникает то, что она с трудом может интерпретировать. Незнакомая ситуация и обстоятельства заставляют наш ум отбросить старые категории восприятия и создать новые. То, что происходит в мозге, можно сравнить с процессом включения двигателя столчка. Чтобы добиться озарения, надо сперва глубоко погрузиться в решение проблемы – «После чего о ней забыть», — пишет Оливия Кобейн в книге «Сети и бабочка». Она рассказывает, что недавно нейробиологи открыли секрет появления оригинальных идей. Это происходит, когда древний ум переключается между двумя режимами работы — исполнительная сеть и сеть по умолчанию. Кабейн с помощью аналогии описывает работу исполнительной сети следующим образом. Она утверждает, что это совет гениев в мозгу человека, в котором говорят и обмениваются идеями. Это источник креативности. Исполнительная сеть концентрируется на выполнении определенных задач. Представьте, что это руководство, и оно устраивает мозговой штурм с гениями, среди которых Леонардо да Винчи что-то рисует в блокноте, Наполеон играет в солдатиков, и Стив Джобс говорит Эйнштейну, что тот мыслит недостаточно масштабно. Попросту говоря, исполнительная часть мозга приходит к гениям и ставит перед ними задачу — создать хит. Потом она удаляется, давая возможность гениям поработать красной нитью через эту книгу проходит мысль, что идеи сами себя не продают. Для этого нужен какой-то толчок. В плане креативности нам не стоит забывать примеры Леонардо, Пикассо и Джобса. Вдохновляйтесь их достижениями, когда чувствуете в этом необходимость. Пятизвездочные принципы. Невозможно силой воли или одним желанием заставить себя придумать новую идею. Нужно создать идеальные условия для ее появления. Стимулируйте ум, соединяя идеи из разных областей и сфер. Слушайте музыку из фильмов, читайте книги и больше гуляйте. А лучше всего отправьтесь в путешествие по незнакомым местам. Работая над презентацией, Не концентрируйтесь на слайдах и их содержании. Сначала продумайте канву повествования. Помните, на людей влияет эмоциональное содержание вашей истории.